Десять. Алва взлетела на пригорок. Спину все еще обжигал изумленный взгляд Ролла вислинга Ветви сомкнулись позади шелестящим пологом, и Алва принялась снимать то, что не успела снять на бегу. Вдруг прекрасно поняла свою мать, Сиф, отказывавшуюся носить человеческую одежду. Это же так утомительно. По сто раз на дню надевать что-то и снимать. Алва-волчица бросилась на шум тяжелых прыжков. виго удалялся, несясь сквозь мрачную чащу разъяренным снарядом. Лес казался пугающим и сочно хрустящим. Алву окутывали незнакомые запахи алиандров и оливковых деревьев. Но кто вообще знает, чем богат Мюрквит? На пути возник поваленный ствол, и Алва оттолкнулась от него. Ее подкинуло в прозрачный ночной воздух, сердце затрепетало от восторга. Она пару раз подала голос, нечто среднее между лаем и воем, но Ульфгрим не ответил. Черный волк стал еще одной лесной тенью, но Алва все-таки нагнала его. За Ульфгримом волочилась цепь. Ее вихлявший конец захлестнул какой-то старый пень и с хрустом выдрал его. Ульфгрим даже не заметил, что тьма лишилась сторожила. В стремительном прыжке он проскочил через раздвоенную сосну. Следом летел пень, словно жестянка, привязанная скверным ребенком к хвосту собаки. Пень с глухим, чавкающим звуком влепился в В-образную дугу, образованную стволами. пойманный в эту нехитрую ловушку Черный волк встал на дыбы, роняя клочья пены с губ. В таком положении Алва и застала его. Пень уже трещал, разламываясь на части, но Алва все равно мысленно поблагодарила корягу. Она выпрыгнула в ульфгримом и против воли сжалась. Глаза черного волка кипели от кровавой ярости, казалось, В них полностью отсутствует рассудок. — Постой, папа! Постой! Не двигайся! Я помогу! — Они там! Там! Я их чую! Чую! Между оборотнями не существует прямой телепатической связи. Такой трюк могла провернуть разве что Севграй. Однако это не мешало очутившимся рядом перевертышем общаться на другом уровне, недоступным обычным волкам. Звуки движения и запахи складывались в слова, которые мог понять человеческий разум, соседствовавший с волчьим в одном черепе. Ульфгрим ее не слышал. Он все рвался вперед. Пень мог рассыпаться в любой момент. Алва вспрыгнула на спину Ульфгриму. Все-таки черный волк был на порядок крупнее, чем она. Ухватила зубами цепь. Случайно зажала шерсть и немного кожи с загривка ульфгрима. В пасть алви попала талика крови, душистой и будто приправленной восточными специями. Звенья заскрежетали, но не поддались напору клыков молодой волчицы. А потом и вовсе пришли в движение, затягиваясь все туже. Черный волк рванул вперед, и пень разлетелся на дымящиеся кусочки. Падая, Алва кое-что поняла, ей не совладать с цепью. Звенья успели обжечь язык и десны холодом. Алва будто набрала полную пасть кубиков льда, но так и не смогла перемолоть их, хотя без труда разгрызала маслы старых оленей. Над головой черной лентой пролетел хвост цепи, будто бич он стеганул ее, наказывая за вмешательство. От левого бедра и до лопаток Алву словно располосовала надвое. Она завизжала, катаясь по мху и траве. Попыталась достать зубами до ран, выдрать их с мясом. Но боль резко унялась. Осталась только тлевшая полоса неприятного ощущения. Алва вскочила. Ульфгрим скрылся, но она все еще могла выследить его.